Глава 9. Прокладывая свой путь. Одной ногой здесь, другой там. Машина подъехала и торопливо припарковалась на тротуаре перед ветеринарной клиникой на Тихой улочке в Гилфорде, что в графстве Суррей. Там было мое первое место работы в Великобритании. Из машины вышел мужчина в рабочем комбинезоне, С лохматым черно-белым метисом на руках и понес его в приемную. Я заметил, что задняя лапа животного безвольно болтается, и хозяин сильно нервничает, тогда как сама собака была на удивление спокойно, словно заранее совсем смирилась. Позже я узнал, что это была собака-спасатель, которая попала в серьезную передрягу. Я отнес собаку в смотровую и постарался успокоить ее хозяина. У его рабочего плотницкого стола подломились ножки, и он упал прямо на лапу собаки, сломав ей берцовую кость. К счастью, все было не так плохо, как показалось в начале. Сделав собаке обезболивание, я выпроводил хозяина в приемную. Я сразу понял, что серьезного вмешательства не потребуется, и был этому очень рад, потому что в то время опыта сложных операций у меня почти не было. Сломанную берцовую кость можно просто зафиксировать гипсом, Когда хозяин вернулся за собакой, он протянул мне маленькую деревянную собачку, вырезанную специально для меня, в знак благодарности. Оказалось, что эта собака когда-то спасла своего хозяина. От него ушла жена, и начались серьезные проблемы с алкоголем. Собака вернула его к жизни, и он изменился. На протяжении всей моей карьеры Я не раз видел, как животные поддерживают людей в тяжелых ситуациях и в моменты, когда рушатся их личные отношения. Я сохранил ту маленькую деревянную собачку как талисман. Она помогала мне прокладывать мой путь. Приехав в Великобританию 3 июля 1991 года, я зарегистрировался в Королевском колледже ветеринарной хирургии и подал заявление в местное агентство на временную работу. Первую работу я получил в Гилфорде, в небольшой клинике ветеринара Майкла Олдера. Собеседований не было. Майклу нужен был временный работник, агентство прислало меня, и я появился у него на пороге утром в понедельник. Гилфорд расположен недалеко от Лондона, и я рассчитывал здесь осуществить свою мечту, став хорошим ветеринаром и одновременно попытаться поступить в местное театральное училище. Гилфорд стал для меня настоящим культурным шоком. Он был полной противоположностью западному корку. Я не знал здесь ни единой души, но понимал, если хочу чего-то добиться, то должен быть готов пережить период страха и одиночества. Майк и его жена Диана оказались людьми терпеливыми и добрыми. Они очень тепло меня приняли, разместили в собственном доме, а потом предоставили квартиру над ветеринарной клиникой. Майк и его медсестры за несколько месяцев обучили меня очень многому. От них я получил гораздо больше практических знаний в области ветеринарии мелких животных, чем за весь курс обучения в ветеринарной школе, за что я им бесконечно благодарен. С тех пор я убежден, что ветеринарные сестры — самое важное звено в ветеринарной практике мелких животных компаньонов. Я в неоплатном долгу перед всеми, кто меня учил, поддерживал, и был на моей стороне в сложных ситуациях, которые за долгие годы было немало. Они научили меня не отступать перед трудностями, мыслить по-крупному и искать новые, лучшие методы лечения в области ветеринарии. Со временем я научился выполнять обычные операции на мягких тканях и даже ассистировал Майклу во время ортопедических операций. Контраст между общей практикой в Ирландии и ветеринарией мелких домашних животных в Англии был разительным. Я старался черпать знания из всех источников. Мне нравилось работать в Гилфорде, но я разрывался между двумя островами, ведь я обещал вернуться в Западный Корк на всю весну, чтобы помочь Дэвиду Смиту с окотом и отелом. Я хотел проработать в Англии весь 1991 год, весной 1992 года, вернуться в Ирландию, а затем снова приехать в Гилфорд. В тот период, когда я делил свое время между Гилфордом и Ирландией, мне стало ясно, что ветеринаров, которые работали бы и с крупными, и с мелкими животными, становится все меньше, по крайней мере, в Англии. Дни смешанной практики были сочтены, потому что требования к специалистам по кошкам и собакам резко отличались от тех, с которыми сталкивались специалисты по коровам и овцам. К началу 90-х годов ветеринария в Англии стала специализированной, к тому же требовались особые специалисты в области коневодства. Хозяева лошадей требовали большего, чем могли им дать ветеринары общей практики. Я привык жить там, где ветеринара вызывали ко всем животным, а если лечение было невозможно, животных просто усыпляли фермерских общинах к животным относятся утилитарно. Также относился к ним и мой отец. Даже в маленькой ветеринарной клинике на Чарлман-Стрит, где я проходил практику в Дублине, или в ветбольнице в Калифорнии, большинству клиентов не хватало денег на специализированное лечение или хирургическую операцию. А может быть, им просто не хотелось тратить деньги, потому что жизнь кошек и собак оценивается по-другому. Ценность жизни собаки или кошки варьируется в зависимости от страны и обстоятельств. Но когда животные становятся членами семьи, они значат для нас гораздо больше, чем мы готовы признать. Я наблюдал, как отношения между людьми укреплялись или рушились, когда заболевали кошки или собаки, и начинались споры о деньгах. Мне доводилось бывать на свадьбах людей, познакомившихся в моей приемной. Я видел, как супруги, долго прожившие вместе, сближались еще больше, когда им нужно было принять важное решение, которое касалось жизни или смерти их домашнего друга и любимца. Увы, однажды у меня на глазах произошел обратный случай. Тогда я работал в другой ветеринарной клинике для домашних животных. Как-то днем, в перерыве между приемами, я смотрел из окна своего кабинета, как во двор въезжает роскошный Бентли. Из машины вышла безупречно одетая красивая женщина, прижимая к себе изящную сумочку Луи За ней шел джентльмен в костюме, которого я принял за ее мужа. Он нес на руках маленького Вестхайленд-терьера, с которым, по-видимому, что-то случилось. Когда они вошли в приемную, я вышел им навстречу, поздоровался и пригласил в кабинет. Я заметил, что бедную собачку тошнит. Песик явно старался от чего-то избавиться. Я спросил, не мог ли он что-то проглотить. Супруги пожали плечами и сказали, что не знают. После тщательного осмотра я решил дать собачке рвотное средство, апоморфин, чтобы она попыталась самостоятельно избавиться от проглоченного предмета, и тогда не придется прибегать к инвазивным методам. Мы вышли на лужайку перед офисом, чтобы песик почувствовал себя свободнее. Долго ждать не пришлось. Не прошло и пары минут, как он изверг из себя, Нечто похожее на длинную красную веревочку, покрытую слизью. Я опустился на колени и рукой в перчатке поднял этот предмет. Оказалось, что это малиново-красная подвязка. Я поднялся и увидел, что мужчина страшно побледнел. Дама посмотрела на него и с сарказмом произнесла Это не мое, Джордж. Вскоре после этого она подала на развод и забрала собаку. Бедный Джордж. Одним махом лишился и жены, и собаки. Конечно, это исключительный случай, но в моем кабинете эмоции часто обострялись. В ситуации эмоционального кризиса, связанного с тяжелой болезнью или травмой любимого животного, трещины в отношениях часто усугубляются. Иногда один из партнеров любит собаку или кошку сильнее, чем другой, и это выявляет проблемы отношений, накопившиеся за долгий период. Я не раз становился свидетелем того, как проблема, связанная с собакой, прямо на глазах перерастала в серьезный семейный конфликт. Один мужчина даже обвинил меня в своем разводе. Он решил, что его жена в меня влюбилась, хотя я сильно в этом сомневался и полагал, что он просто ищет выход для своего гнева. Когда животное, ставшее членом семьи, оказывается в критическом состоянии, мы остро чувствуем, насколько сами уязвимы. И это заставляет нас понять некие фундаментальные истины. Что для нас важно, а что нет? На что мы готовы в критической ситуации? Насколько сильно наша реакция отличается от реакции наших партнеров? В таких обстоятельствах часто проверяется способность идти на компромиссы и проявлять сочувствие. Все это лежит в основе эмоциональных отношений между людьми. Но нам редко, а то и никогда, хватает смелости перетряхивать грязное белье. Как правило, это случается только в моменты кризиса. И мне часто приходилось наблюдать подобное прямо в своем кабинете. Так что теперь я способен точно определить, кто останется вместе, а кто нет. Возможно, ветеринары-хирурги всегда это знают, потому что мы имеем возможность проникать в самую суть человеческих отношений посредством наших пациентов. Вернувшись к работе с крупными сельскохозяйственными животными в Ирландии, я стал свидетелем семейных отношений совершенно иного рода и весьма непростой ситуации. Поздно ночью меня вызвал фермер. У его коровы возникли проблемы с отелом. Приехав на ферму, я обнаружил, что корова лежит на очень грязном скотном дворе. Я лег рядом с ней прямо в грязь, хотя мой непромокаемый плащ не гарантировал защиты от навозной жижи. Обследовав корову, я понял, что естественным образом ей ни за что не разродится. Родовой канал был слишком узким, и корова совершенно обессилила от долгих сваток. Нужно было делать кесарево сечение. Я поплелся к багажнику машины за инструментами. Под ногами хрустел заледеневший навоз. От дыхания в мороженом воздухе висел пар, луну затянули мрачные тучи, Хозяйка дома подогнала трактор поближе, чтобы фары осветили мою операционную. Коровы и овцы громко мычали и блеяли, создавая настоящую какофонию, пока женщина в поношенной длинной грязной юбке спускалась с трактора. Вокруг нее кудахтали напуганные куры. — А ну заткнулись все! — прикрикнула она. И на ферме каким-то чудом воцарилась полная тишина. Мы с ее мужем с трудом перевернули корову с живота на бок чтобы я мог сделать разрез на ее левом боку, который был покрыт зловонной влажной жижей. Бедное животное совсем замерзло и не в силах было себе-то помочь, не то что нам. Фермер и его жена понимали друг друга без слов, им было достаточно кивков и жестов. Он схватил шланг и обмыл корову водой, от чего ей стало еще холоднее, а его жена принесла из дома несколько простыней и наполнила ведра водой, чтобы вскипятить ее. Я пошел за ней на кухню, чтобы простерилизовать свои инструменты в какой-нибудь кастрюле. Кухня была завалена всевозможной утварью и хозяйственными принадлежностями. У стены стояло тракторное колесо, а между окном и печью была натянута веревка, на которой сушилось белье. Чашки, сковороды, ножи и вилки груды лежали на столе рядом с кучкой картошки. На старой куртке, брошенной у очага, грелась собака. Женщина и со мной почти не говорила а когда говорила, то очень коротко и по существу. «Ну, вот этого достаточно?» — спросила она, сдвинув в сторону большой закопченный чайник и устанавливая на горячую плиту, топившуюся торфом, огромную кастрюлю. Я сдвинул в сторону какие-то старые штаны, висевшие на веревке над моей головой, и кинул в воду свои нехитрые хирургические инструменты. «Если бы я знала, что у вас так мало инструментов, дала бы кастрюлю поменьше» усмехнулась женщина, словно количество инструментов служило показателем моего мастерства хирурга. В то время все это было совершенно нормально для операций, проводимых в ирландской глубинке, хотя, возможно, с меньшей долей скепсиса. Вообще-то, чтобы сделать корове кесарево сечение, не нужно много инструментов. Скальпель, ножницы, зажимы для тканей и для артерий на случай кровотечения и специальная игла для накладывания швов. Еще, учась в ветеринарной школе, я купил небольшой набор хирургических инструментов в зеленой сумке, а потом добавлял к нему кое-что со временем. Этим набором я пользовался первые 10 лет своей практики. Я вышел во двор и присел рядом с коровой, выбрил ей бок под ребрами, насколько мне это удалось, обозначил зону разреза, смазал ее йодом и очистил кожу вокруг нее, убирая все, что могло мне помешать. Потом я сбрызнул бок хирургическим спиртом. Хозяйка дома, принявшая на себя обязанности моей ассистентки, подала мне горячие хирургические инструменты в кастрюле и прокипяченные простыни в ведре. Фермер удерживал голову коровы, пока я вводил анестетик в нервное окончание над зоной разреза. Впрочем, ему не пришлось прилагать большие усилия, бедное животное окончательно ослабело. Потом они с женой, молча, но идеально синхронно, Использовали одну простыню как хирургический занавес, а на другую, постеленную поверх тюка соломы, выплеснули мои инструменты из кастрюли. Мы с хозяйкой дома вымыли руки в ведре с раствором йода. В те дни перчаток не было, мы работали голыми руками. Все первые годы моей хирургической практики я работал без перчаток, как с крупными, так и с мелкими животными. Была только очень сильная дезинфекция йодом и коротко остриженные ногти. Жене фермера явно приходилось много работать, потому что на ее руках ногтей практически не было. Для накладывания швов я использовал иглодержатель гилиса, хотя сегодня ветеринары стараются его избегать, предпочитая иметь отдельный иглодержатель и хирургические ножницы. Но иглодержатель гилиса превосходный инструмент, которым один человек может и накладывать швы, и обрезать нить. Поскольку я обычно оперировал в одиночку, без ассистентов, Он мне прекрасно подходил. Я пользуюсь им и по сей день. Жена фермера все же оценила мои инструменты, пробормотав под нос. Ну, хоть ножницы у вас приличные есть. А помолчав добавила. Конечно, если вы умеете ими пользоваться. Я надрезал кожу прямо под грудной клеткой. Этот прием называется целиотомией или лапаротомией. И ввел руку внутрь. Черт, наверное, потому что мы ворочили корову, Ее матка теперь находилась под рубцом, огромным коровьим желудком. Я не мог дотянуться до матки через разрез. Мне нужно было сначала разобраться с рубцом, набитым силосом и полным газов. Мне уже доводилось сталкиваться с подобным. Я слышал, что один ветеринар по ошибке разрезал рубец вместо матки. Пришлось попросить фермера быстро вымыть грязные руки и с помощью жены попытаться отвести рубец в сторону, пока я буду перемещать матку так, чтобы сделать разрез. Я пытался снова и снова, но мне не удавалось приподнять матку так, чтобы можно было сделать разрез. Теленок был слишком большим. Мне просто не хватало сил, да и огромный рубец ухудшал видимость, хотя его удерживали четыре руки. А переворачивать корову на этом этапе было уже нельзя. Абсолютно кошмарный сценарий. И вдруг с дороги донеслось пение. «Дидель, дидель, дидель, ду, дидель, дидель, дидель, дидель, ду». Два пьяных парня, возвращаясь домой из паба, распевали во все горло, и голоса их разносились далеко на морозном воздухе. Жена фермера кинулась на дорогу и привела их на помощь. На грязь им было наплевать, поскольку они и сами жили среди фермеров, да и животных в подобных ситуациях видели. Я велел им засучить рукава. В них проснулся соседский дух, и теперь мне помогали уже восемь рук. Я увеличил разрез, двое помощников тянули рубец вперед, один оттягивал кожу назад, а еще один помог мне вытащить матку наружу. Матка начала медленно втягиваться обратно, но я успел сделать разрез и ухватить переднюю ножку теленка через амниотический мешок. Вскрыв мешок, я попросил одного из парней держать ножку. Пьяный кураж вмиг исчез, как только парень понял, что ему предстоит играть главную роль и от него зависит успех операции. Важно было не тянуть теленка слишком быстро, потому что мне хотелось ограничиться минимальным разрезом на стенке матки. Зашивать большой рваный разрез было бы слишком проблематично, особенно под рубцом. Я попросил парня тянуть медленно и осторожно, или просто удерживать ножку, что он и делал, пока я доставал из кровавого разреза вторую. Сделал я это быстро и также быстро нашел голову. Мы потянули, причем я продолжал контролировать размеры разреза на матке. Когда стало можно, я передал ножку второму парню, который к тому времени тоже уже протрезвел, а сам взялся за голову. «Тянем! Теперь тянем все вместе!» С этими словами мы потянули теленка наружу и вверх, чтобы вытащить его. И в ту же минуту один из парней без предупреждения качнулся вперед, и выплеснул все содержимое своего желудка прямо на мое стерильное операционное поле. Там было пиво, морковь, картошка и прочая полупереваренная дрянь. Я глазам своим не верил. Парень рухнул в грязь, а мы с его приятелем с ужасом смотрели на крах своих усилий. Фермер и его жена молчали, хотя руки их были испачканы рвотой, на лицах застыл шок и отвращение. Но теленка мы все-таки вытащили. Лежа на соломе, заранее постеленный фермером, он до смешного напоминал пьяного, который никак не мог подняться. Вот же черт, смущенно воскликнул незадачливый помощник под хор наших стонов. Теперь он уже с трудом держался на ногах, а приятель поливал его упреками и увещеваниями. Какого хрена ты ведешь себя как придурок? Мы с фермером и его женой просто стояли и смотрели на окровавленную рану в боку коровы, залитую рвотой. Я просто не знал, что сказать. Хозяйка дома схватила шланг и начала промывать бок коровы, а я старался закрывать рану большими тампонами. Женщина повернулась к мужу и спокойно сказала, «Вот почему я хочу, чтобы ты отказался от выпивки. Держу пари, теперь ты доволен, не так ли?» Я заткнул нос и дышал ртом, пока она поливала бок, а я пытался защитить место разреза. Фермер молча смотрел на жену и кивал. Сразу стало ясно, кто в этом доме носит брюки. Но это была их версия любви. Мы как смогли промыли рану, и я наложил швы. Парни отправились домой, и один продолжал ругать другого. «Ты долбанный говнюк!» — доносилась до нас, пока они не ушли достаточно далеко. Несмотря ни на что, с коровой и теленком все обошлось. Просто еще один день из практики сельского ветеринара. Сегодня я сталкиваюсь с инфекциями даже в самых идеальных асептических условиях. Но фермерские коровы в Ирландии обладали каким-то невероятным иммунитетом ко всему. Я зашивал корову прокипяченным шпагатом, потому что у меня не было шовного материала. И с ней все было хорошо. Стыдно признаться, но на заре моей деятельности после кесарево сечения я однажды умудрился зашить в корове свои очки. Корова лежала. Я трудился изо всех сил, обливаясь потом. Обе мои руки находились в коровьем брюхе, и я попросил фермера снять с меня очки. Он в это время удерживал матку, чтобы я мог ее зашить, а рубец и остальные внутренности уже находились в брюшной полости. Судя по всему, он просто кинул мои очки рядом с инструментами и большой кучей марлевых тампонов. А я сунул их в корову, когда схватил целую охапку тампонов, чтобы остановить кровотечение, и одновременно зашивал рану китгутом. Все мое внимание было сосредоточено на матке. Я сделал разрез, и когда теленка вытащили, края разреза стали сильно кровоточить. Я просто не заметил, как очки оказались в кровавой ране, и их затянуло под кишки и рубец. Мы с фермером и его помощником обыскали весь сарай, но очков так и не нашли. К тому времени корова уже поднялась и принялась жевать сено. Я подумал, что мои очки погрязли где-то в соломе и навозе. Нашел другую пару и забыл об этом. Лишь через два года парень, работавший на местной скотобойне, рассказал приятелю моего отца, что нашел в корове очки. Конечно же, эта история дошла до меня. Я до сих пор чувствую себя униженным. Но, честное слово, тогда я этого не знал. Благослови Господь крепкую коровью конституцию. Несмотря ни на что, думаю, я стал в Ирландии неплохим сельским ветеринаром. Я получал удовольствие от работы. Мне нравилось общаться с фермерами и их семьями. Они были прекрасными, гостеприимными и добрыми людьми, сделанными из того же теста, что и те, рядом с кем я вырос. Поэтому в их обществе я чувствовал себя вполне комфортно. И все же настало время уходить и прокладывать свой путь. Вернувшись в Гилфорд, Я продолжал оперировать без перчаток, но руки мыл очень тщательно. Один из немногих приемов, общих для хирургии крупных и мелких животных. Операции при свете фар-трактора уступили место стерильному операционному залу в клинике Майкла Олдера, залитому ярким светом. Конечно, и в Ирландии все сильно изменилось. Вскоре после моего отъезда стали появляться стерильные операционные для крупных и мелких животных. Дэвид Смит был не только отличным ветеринаром, но и очень дальновидным человеком. Он упорно трудился, чтобы реализовать свои мечты. Как и мне, ему нужны были деньги и время. Денег мне по-прежнему не хватало. Я копил на новую машину, потому что старую загнал в реку и не мог получить полной страховки, так как мне еще не было 25, и я был скомпрометировавшим себя водителем. Поэтому, вернувшись в Англию, Я с понедельника по пятницу работал у Олдера, а по выходным брался за любую подработку, какую мне предлагали в агентстве. Так вот, как и в случае с очками в корове, я не был бы честен с собой, если бы не признался в еще одной непреднамеренной, но очень серьезной ошибке в надежде, что кому-то это поможет избежать подобного фиаска. Я считаю, что ошибки прошлого нужно признавать и анализировать. Каким бы ни был исход, и какими бы благими ни были первоначальные намерения. Я работал у Майка, когда ко мне пришла женщина с дочкой. В картонной коробке с дырочками в крышке они принесли русского хомяка. Я спросил, в чем проблема, стараясь выглядеть максимально профессионально, хотя никогда в жизни не видел русского хомяка. Тем не менее, я был обязан приложить максимум усилий в сложившихся обстоятельствах. «Мне кажется, он болен», «У него какой-то розовый комочек», — ответила дама. Я судорожно принялся вспоминать лекции о мелких пушистиках в ветеринарной школе, но нам не рассказывали про розовые комочки. Поначалу я решил, что речь идет о пенисе зверька, а дама просто не может заставить себя произнести это слово. Поэтому я робко спросил, в каком месте этот комочек, и она сказала, что под хвостом. «Ага». Наверное, это выпадение прямой кишки, сопровождающееся симптомом мокрого хвоста. Типичное состояние для грызунов, когда у них в условиях стресса возникает бактериальная инфекция. Инфекция вызывает диарею, хомяк начинает тужиться, и расслабленная прямая кишка выпадает через анус. К несчастью для мистера хомяка, его ожидал гораздо более серьезный стресс. Я сунул руку в коробку, чтобы погладить зверька и посмотреть, что можно сделать, предварительно поинтересовавшись, не кусается ли он. Дама возмущенно ответила, что вы, молодой человек, мой хомяк в жизни никого не кусал. Однако, судя по всему, характер хомяка испортился, потому что меня он немедленно тяпнул. Я отдернул руку, но, к сожалению, сделал это слишком резко. Хомяк дернулся, отлетел к противоположной стенке коробки и его тут же не стало. Прелестная маленькая девочка смотрела на меня с отчаянной болью в глазах. Это был самый худший момент за всю мою ветеринарную практику. Я не знал, что сказать. Малышка расплакалась, а ее мать была разгневана. Я мог только извиняться и твердить, что у хомяка от стресса началась диарея, а потом стресс усугубился, и когда я нечаянно его напугал, у него случился сердечный приступ. Мне очень жаль, я всего лишь пытался помочь. А потом я тихо заговорил с девочкой, успокаивая ее. Я сказал, что это, конечно, очень печально, но, может быть, к лучшему, потому что хомяк с самого начала был очень болен и страдал. Все это было ужасно, и совесть мучает меня по сей день. Тем не менее, я твердо верю в то, что надо всегда смотреть правде в глаза. С первого дня своей практики я решил, что буду сообщать людям только факты какими бы страшными они ни казались, хотя с бедной маленькой девочкой я старался быть помягче. Естественно, больше я никогда не совершал подобных ошибок. С того времени я вылечил так много маленьких пушистиков, что, надеюсь, мне удалось загладить свою вину. За долгие годы у меня было много тяжелых случаев, но не таких кошмарных. Когда я временно работал в районе Кройдена, каждый раз, глядя на длинную очередь на открытые операции, которые были нормой в работе ветеринара, я впадал в депрессию. Но потом говорил себе, что ж, по крайней мере, сегодня ты не убил ни одного хомяка. Как правило, предварительной записи к ветеринару не было, поэтому я обычно работал по субботам и воскресеньям с 8 утра до 8 вечера, частенько задерживаясь и до 10. Иногда я еще оставался дежурить на ночь в субботу. Это было очень тяжело. А в понедельник утром я приступал к работе в Гилфорде, где в сравнении с Кройденом был истинный рай. На другой моей подработке по выходным хозяин ветлечебницы был настолько прижимист, что на весь уикенд он выдавал мне 6 лекарственных препаратов и 5 шприцев со сменными многоразовыми иглами. Он считал, что все болезни собак, кошек и кроликов можно излечить содержимым одного из флаконов или сочетанием нескольких. Так что, с какой бы проблемой ко мне не обращались, болел ли у зверька живот или гноилось ухо, пациент получал определенное сочетание имеющихся у меня препаратов. У меня было по флакону каждого и еще один прозапас на всякий случай. Стриптомицин, антибиотик широкого спектра действия, диксаметазон, противовоспалительный препарат, лауроболин, он же анаболический стероид, нандролон, лазекс, фуросемид в качестве диуретика, мультивитамины, которые мой работодатель давал почти всем пациентам, ну и, конечно же, эфтотал, пентобарбитал натрия, для усыпления животных. Ветеринар был так скуп, что покупал у поставщика супермаркетов дешевый уксус и стерилизовал им шприцы и иглы многоразового использования. Весьма скромный хирургический набор хранился в медицинском спирте, потому что автоклава у ветеринара не было. Шовный материал у него был одного размера — катушка китгута для внутренних швов и катушка нейлонового супрамида для наружных. Один из его помощников стирал хирургические тампоны и развешивал их на веревке для просушки, чтобы использовать повторно. Здесь экономили даже на туалетной бумаге, используя вместо нее газеты, пожертвованные для питомников. Их нарезали и предоставляли для нашего удобства но до канала меня другая подработка в лондоне какое-то время мне пришлось работать у весьма высокомерного типа который считал себя лучше всех остальных однажды мне нужно было подобрать скальпель чтобы стерилизовать суку и я замешкался и тут он в своей неподражаемой манере произнес может тебе бы больше подошла лопата пэдди возможно он просто пошутил и не хотел меня оскорбить но меня задело не ироничное отношение к моему ирландскому происхождению, а то, как низко он ценил меня как хирурга. С этим я смириться не мог. В первую очередь я бросил подработку, хотя до осуществления моей мечты было еще очень далеко. Зато я познакомился с отличным парнем по имени Марк Хавлер. Он работал лесником, и я поселился в мансарде его дома, где каждое утро просыпался под пение птиц. В этом доме я познакомился с Энди Торрингтоном, хирургом-ординатором, изучающим ортопедию в больнице королевы матери при Королевском ветеринарном колледже. Энди объяснил, что входит в программу подготовки специалистов, и я сразу же почувствовал, что ортопедия — это мое. Я всегда был склонен к этому разделу медицины и своими глазами видел, каких успехов достигли ортопеды в Америке. Но разговор с Энди окончательно укрепил мою уверенность в том, чего я хотел бы добиться в своей жизни. Хотя я не считал себя большим специалистом, но уже знал, как добиться успеха. Я был преисполнен решимости сделать все, что в моих силах. Энди мне очень помог, он вдохновил меня, за что я благодарен ему по сей день. Поскольку стать интерном или ординатором мне не удалось, я решил получить дополнительное образование в Королевском колледже ветеринарной хирургии. Я получил сертификаты по ветеринарной ортопедии, а потом еще и по радиологии. В 1992 году я прошел собеседование и получил работу в ветеринарной фирме Андервуд и Кроксон. В то время у них был большой ветеринарный центр, сейчас там виноградник, в Грейфрайерсе, близ Гилфорда, а еще несколько небольших офисов в разных соседних деревнях и городах. У меня было преимущество общей практики. Я имел опыт работы с разными животными. Клиники мистера Андервуда и мистера Кроксона пользовались доверием клиентов, которые считали, что здесь с их животными не может произойти ничего плохого, потому что они никогда не ошибаются. Но сам я ошибался довольно часто. Мне требовалось время, чтобы освоиться в ветеринарии мелких животных. К тому же я часто опаздывал на прием, мечась по сельской местности между вызовами ковцем, коровам и лошадям и моим медсестрам приходилось успокаивать клиентов, которые вынуждены были ждать слишком долго. В отместку за это они начали меня разыгрывать. Чаще всего это делали Дженни, Джин и Бекки. Как-то раз, возвращаясь с отела, я вбежал в офис, схватил свой белый халат, натянул его, вошел в небольшую приемную и пригласил следующего клиента. И тут я заметил удивленные взгляды и возгласы. Опустив глаза, Я к своему ужасу увидел, что к нагрудному карману моего халата приколот презерватив, наполненный молоком. Были и другие розыгрыши. Зная, что у меня только одна пара рабочих брюк, они затягивали унитаз прозрачной пленкой, и брюки оказывались забрызганными мочой. Как-то раз они домкратом подняли мою машину на парковке, сняли колеса и поставили ее на землю, приставив колеса, а ветровое стекло засыпали пшеничными хлопьями все потому что я всегда опаздывал и, будучи вечно голодным часто заставлял клиентов ждать, пока съедал свою миску хлопьев. Их забавы с моими хлопьями на этом не закончились. Однажды медсестры высыпали мои хлопья и насыпали в коробку кроличий помет. Они остановили меня только после того, как я уже залил его молоком. Но вершиной их проделок стал подарок на мой день рождения. Они преподнесли мне две симпатичные ювелирные шкатулки, с драгоценностями. Я был рад получить этот красиво упакованный подарок. Но радость моя мгновенно испарилась, когда я их открыл и обнаружил пару сережек из кроличьих яичек и такое же ожерелье. Медсестры радостно сообщили, что несколько месяцев собирали этот подарок, храня его в морозильнике. То были проделки давно минувших дней когда закон об охране здоровья и безопасности, а также правила соблюдения этических норм не были так строги. Как-то раз сигнал экстренного вызова прозвучал в 6 утра. Мобильных телефонов тогда не было, и нужно было перезванивать, чтобы узнать, в чем дело. «Машина сбила овцу на такой-то дороге между такими-то деревнями. Немедленно выезжайте!» Я вскочил с постели, прыгнул в машину, где теперь лежало все необходимое для выездов на фермы и сорвался с места, даже не продрав глаза. На месте я обнаружил надувную овцу, облитую кетчупом. Одна из медсестер сидела на дереве и со смехом снимала все на видео. Так что медсестры не только научили меня многому в медицине, но и не уставали прививать мне чувство юмора. Правда, частенько против моей воли. У нас было много забавных моментов, особенно на рождественских вечеринках в нашем зале, где мистер Кроксон каждый год плясал под песню группы Right Said Fred «Я слишком сексуален». Но не подумайте, что я говорю это с иронией. С того времени, когда я танцевал с пожилыми людьми в коммунальном центре Балифина, мои собственные танцевальные навыки не улучшились. Девушки высмеивали мои попытки произвести на них впечатление подражанием Джону Траволти. Они совали пальцы в рот, имитируя рвоту, а я говорил им «Заткнитесь!» и танцевал всю ночь напролет. Но однажды это слово чуть не погубило мою репутацию. Моя карьера ветеринара могла бы закончиться еще до начала моих исследований. Дело было так. К нам в клинику, на рентген, привезли серого африканского попугая с орнитозом, инфекцией легких и воздушных мешков. Мы не могли дать ему успокоительное или обезболивающее, боялись, что это убьет его. Поэтому... Я надел просвинцованные перчатки и фартук, по тогдашним правилам этого было достаточно, и удерживал несчастную птицу на рентгеновской кассете. Попугай вертел головой, смотря на меня, и твердил, «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Я изо всех сил пытался удержать его, и, похоже, с моего языка сорвалось несколько крепких ирландских словечек. Мы сделали рентген, подобрали лекарства, и я вернул попугая его хозяйке, очаровательной пожилой даме. Попугай прищурился, склонил голову на бок, вытянул шею и отрыгнул прямо на меня. У африканских серых попугаев это признак любви и привязанности, потому что в дикой природе они именно так кормят своих детенышей и партнеров. Но я сильно сомневался, что птица имела в виду именно это. Попугай прыгнул на руку дамы, склонил голову в другую сторону и жизнерадостно выпалил. «Заткнись, чертова птица! Заткнись нахрен, чтоб ты провалился!» К счастью, дама была глуховата, а даже если и расслышала, то предпочла проигнорировать. Однако медсестры были гораздо менее снисходительны и с удовольствием регулярно напоминали мне об этом инциденте. Это был тот редкий случай, когда я остался благодарен своей клиентке за то, что она не слушает животных. Оглядываясь назад, я понимаю, что, как и любому другому молодому специалисту в первые годы практики, Мне приходилось прокладывать свой путь, порой оступаясь, порой оказываясь в рвоте, но всегда стараясь сделать все возможное, чтобы построить свое будущее в области ветеринарии. Благословите меня, отче, ибо я согрешил. Прошло 35 лет с моей последней исповеди. Я нецензурно выражался и неумышленно убил хомяка.